Глава восьмая 1706 год, сентябрь, второе, третье Венеция, Рим, Вильно Раннее утро Туманная дымка только начала развеиваться, открывая взор у Евгения Савойского армию маршала де Виллара Ее ядро французы Но испанцев хватало и отдельно германских полков, взятых в наём: Баварских, гессенских и прочих. Людовик XIV решил повысить ставки в итальянской партии. Падение Венеции явно не входило в его планы. Поэтому сюда подошли тремя дорогами три больших корпуса. По сути, самостоятельная армия совокупным числом в 110 тысяч. Огромная сила, чудовищная сила. Благо, что иных театров боевых действий у Франции не было, и можно было собрать все полевые войска в единый кулак. У Евгения Савойского имелось под рукой всего 60 тысяч. Изначально только 40, но Иосиф I Габсбург постоянно слал подкрепления полк за полком, что и позволило скопить весьма представительное войско. О походе французов Евгений знал загодя. Шли они медленно, не скрываясь, с трудом управляясь со снабжением, чему очень способствовала поддержка лояльного Венеции местного населения, так что у него было время подготовиться. Австрийцы заняли позиции на поле, уперев один фланг в канал, а второй в небольшую речку. В обоих случаях не бог весь что, но с ходу не форсировать. Этот перешейк они перегородили каскадом люнетов с небольшими проходами между ними. Перед укреплениями они поставили свою артиллерию. Пехот уже разместили в люнетах так, чтобы она могла вести стрелковый огонь поверх голов своих канониров. А чуть впереди, в шагах в двадцати, Выкопали небольшую канавку, откуда и брали землю люнетов. Глубиной всего по пояс или по грудь и такой шириной, что даже с разбегу не перепрыгнешь. Чего было более чем достаточно для срыва натиска. В принципе, позиции Евгения можно было обойти, но для этого требовалось форсировать несколько мелких речушек и каналов а мосты через них австрийцы благоразумно разобрали, почти все, оставив только самый минимум для себя. Древесины в этих краях для наведения мостов было просто так не добыть уже давно, а та, что имелось была экспроприирована на осадные работы. Каменные же мосты возводились слишком долго, что изрядно затрудняло обходной маневр. Впрочем, маршал Велар и не стремился к нему. Имея практически двукратное численное превосходство, он мог себе позволить действовать прямо и открыто. Ударили первые пушки. Шестифунтовые бронзовые пушки, отлитые по образу русских. Их себе наделали обе стороны в достатке. Загудели ядра. Впрочем, мягкие грунты здешних мест не позволяли пустить их вскачь. А земляные люнеты принимали эти чугунные шарики с едва ли не чавканьем голодного поросенка. Во всяком случае, никакого значимого вреда они причинить этим укреплением не могли. Французы пошли в атаку, развернувшись широким фронтом неглубокими линиями в несколько эшелонов, так, чтобы задействовать как можно больше мушкетов в будущей перестрелке. Мерно стучали барабаны, играли флейты и они продвигались вперед старательно держа равнения иногда шестифунтовые ядра делали небольшие пакости, но особого вреда они принести не могли из за особенности грунта выбивая минимальное количество людей даже точными попаданиями и вот дистанция картечи дальний австрийские орудия окутались дымами да в практически слитный залп, губительный, весьма и весьма. Во всяком случае, старые полковые пушки так далеко и сильно не били, да и не применяли их столь массировано. Французы продолжали атаку. Новый залп, и еще один, и еще. Несмотря на возрастающий урон, войска маршала Девилара наступали, а их артиллерия даже добивалась отдельных успехов выбивая то одно австрийское орудие, то другое. Наконец, когда до линии люнетов оставалось шагов сто, открыла огонь австрийская пехота, сменяя линии на бруствере, отчего, умудрившись в считанные секунды сделать несколько залпов, и французы побежали. Но это была лишь первая волна. На столь узком участке много разом сил не применить, Так что пока маршал Девилар приводил свою пехоту в порядок, артиллеристы завязали контрбатарейную борьбу со своими оппонентами, стараясь выбить как можно больше австрийских пушек. Кавалерия же практически всем составом отправилась в обход. Всадники же могли достаточно уверенно форсировать речку и выйти во фланг Евгения Савойского. Это не укрылось от внимания австрийцев». И теперь уже кавалерия Евгения устремилась по контролируемым им мостам к месту этой импровизированной переправы, завязав скоротечный бой на берегу. Сбросили легких французских кавалеристов в воду. И дальше, просто барражируя вдоль берега, подвергали обстрелу неприятеля, когда он пытался перебраться через реку. Благо, что драгон в австрийской армии хватало и они умели стрелять с коней из своих укороченных мушкетов. Еще не карабинов, но уже и не тех длинных пехотных агрегатов. Французы огрызались, но тактическое преимущество оставалось за австрийцами. Они просто и бесхитростно расстреливали всех вылезающих на их берег всадников, мокрых и неспособных отвечать выстрелом на выстрел. Итак, раз за разом. Тем временем артиллерия замолчала. Орудия перегрелись от интенсивной стрельбы у обеих сторон, и французская пехота вновь пошла в бой. Австрийские артиллеристы поливали стволы своих пушек уксусом, стремясь их скорее охладить. Интенсивно банили, но французы шли быстро, намного быстрее, чем стволы можно было привести в порядок. Сто шагов до линии люнетов, и австрийская пехота вновь повторила свой прием, выдав за несколько секунд четыре залпа, сменяя линии на бруствере. Французы заколебались, но буквально несколько секунд спустя ответили залпом. Завязалась перестрелка. Можно даже сказать позиционная, если бы французы медленно Залп за залпом не приближались к люнетам, в которых уже укрылись австрийские артиллеристы. И они бы дошли, обязательно дошли, если бы не потери. Все-таки австрийцы, появляющиеся над бруствором лишь малой частью тела и только на время выстрела, несли принципиально меньше потерь, чем французы, которые стояли в полный рост. И вновь войска до Вилара дрогнули, отошли. И вдогонку еще получили дальний картечью. До самого вечера французы не оставляли попыток овладеть этой линией люнетов, равно как и совершить кавалерийский обход. Но раз за разом это ни к чему не приводило, кроме потерь. Страшных потерь. На шести атаках маршал Девилар потерял свыше 25 тысяч человек, плюс еще около трех тысяч кавалеристов на неудачных переправах. Да, его армия все еще существенно превосходила австрийскую, но ситуация явно складывалась не в его пользу. О потерях неприятеля он мог лишь догадываться, однако наутро оказалось что австрийская армия отошла. Обрадованный, он отправил своих людей вперед, чтобы как можно скорее прорваться к лагерю австрийцев. Но как только французы ступили за люнетты то обнаружили в шагах в трехстах простейший вагенбург из повозок, на котором стояли австрийские пехотинцы, а перед ними пушки. «Да так неудобно!» что это разом выключало французскую артиллерию, не в текущей диспозиции стрелять. Впрочем, толпы французов пёрли вперёд по инерции, ведь задние ряды не видели, что там происходит впереди, и остановить это было крайне сложно, даже когда раздались первые картечные залпы. «Простенькая ловушка». Однако она позволила побить картечью еще свыше десяти тысяч человек. Ведь в узких проходах между люнетами возникла давка, отчего пытающиеся отступить войска продолжали спинами ловить залпы. Туда даже ядрами стреляли, которые прорубали натурально просеки в густой толпе людей. Это все поспособствовало нарастанию совершенно чудовищной паники экзальтированной безумной солдаты, вырвавшиеся из этой западни, бежали с криками ужаса, побросав оружие и вызывая серьезное расстройство в рядах остальной армии Девиллар. А потом, потом вслед за бегущими выдвинулась австрийская кавалерия. И парировать ее Девиллар не сумел, да и не успел расстояние это было небольшое, а ту канавку, которую перед люнетами выкопали австрийцы, ночью напротив проходов засыпали, давая возможность кавалерии идти хорошим темпом, раздувая и разгоняя панику, что и породило катастрофу. В кабинет зашел генерал Ордена Иезуитов и поприветствовал папу Чин Пачину, не только устно, но и приблизившись и поцеловав руку. «Читай», — сказал Калимент Одиннадцатый и указал ему на стол, где лежали какие-то бумаги. «Что это? Что-то случилось?» «Сначала прочитай, а потом обсудим». Микеланджело Тамбурини пожал плечами. И сев кресло, принялся за чтение в полной тишине. Перед ним было письмо принца Алексея, в котором он делился своими подозрениями относительно ордена тамплиеров и последствий, связанных с Венецией, Голландией и Англией. Высказывал сомнения относительно природы протестантизма, указывая на его сходство с завуалированным сатанизмом созданным для подмены христианства. Писал о том, что янсенизм, такой популярный во Франции, имеет ту же природу, что и протестантизм, позволяя из-под валь перевернуть все христианство с ног на голову. А вот дальше, дальше он сообщал, что по имеющимся у него сведениям, тамплиеры продолжают активную борьбу с христианством, и в первую очередь с римской католической церковью, но из-под воль, неявно, продвигая на посты епископов, развратных и жадных людей, оплачивая их карьерный рост и собирая на них компромат, отчего на текущий момент уже удерживают в своих руках от 50 до 70% католических епископов. В первую очередь во Франции, но не только. В самом конце он добавлял, что ему стало известно о том, что в замке Деба Мануаров хранится архив, позволяющий пролить свет на персоналии Ордена и их имущество. Ведь организация тайная и закрытая, и что он, несмотря на разногласия со Святым Престолом, готов помочь в этом деле. Принять на подготовку сотню крепких монахов, чтобы подготовить отряд для захвата этих материалов. Микеланджело отложил последний листок и потер лицо, молча. «Что скажешь?» — спросил папа. «Это не розыгрыш?» «Мне лично в руки это письмо доставил русский посланник, и он ждет моего ответа, так что это не похоже на розыгрыш». «Откуда у принца эти сведения?» «В письме же написано...» В письме будто он что-то там сопоставил и пришел к каким-то выводам. Но некоторые сведения, вроде расположения архива, явно невозможно так установить. «Это верно», — покивал папа. «Я уже пару дней обдумываю его письмо. И, признаться, его гипотеза выглядит достаточно стойкой, хотя и излишне надуманной. Если он прав, то это многое бы объяснило. «Слишком многое». «Антонен Клош, вы обсуждали с ним этот вопрос?» Поинтересовался иезуит относительно главы Ордена Доминиканцев, который традиционно занимался собственной безопасностью Римской католической церкви. «Нет, я... но почему? Потому что он последовательный сторонник янцинизма». И вообще имеет все признаки отнесенности к тем самым слишком жадным или развратным, о которых пишет принц. Но принц может врать или заблуждаться, а если нет? Просто представь, что он прав. изуит снова потер лицо, а потом еще и виски. Душно тут. Душно, согласился папа. «Помолчали. Что нужно от меня?» Тихо поинтересовался иезуит. «Подбери среди наиболее верных членов Ордена сотню человек и отправь их в Москву. Прав принц или нет, такой отряд нам может быть полезен, пусть обучит. Но мы и сами такой отряд можем создать. Мне интересно, что у него получится». «Он хочет за это денег. Он не хочет решать наши проблемы за свой счет», — пожал плечами Климент. «Собери их и переправь. Как принцы просит тайна. Он сейчас приглашает мастеровых. Вот пусть как мастеровые и поедут. Никто ничего не должен заподозрить. В первую очередь доминиканцы». «Да и людей этих перепроверь по несколько раз, ну и обговори обучение. Его стоимость...» «Сделаю», — кивнул Микеланджело. «Вместе с тем мне нужно, чтобы ты проверил Антонена. Тайна». «Это будет очень непросто. Именно поэтому я и пригласил тебя. Никто другой с этим не справится». Такая проверка потребует времени, разумеется. И да, не забудь вместе с учениками отправить кого толкового, в ком совершенно и абсолютно уверен. Надо с принцем поговорить. Признаться, он меня заинтриговал. Для меня так же, как и для тебя, совершенно очевидно, что кроме осмысления всем известных вещей, он имеет какие-то источники сведений, какие... Это нужно выяснить. Да, конечно. А что замок Деба-Мануаров? Ничего не предпринимать. Если архив действительно есть, и он хотя бы частью хранится там, то появление нашего интереса к нему может вызвать перевозку документов. Если установить наблюдение, то мы сможем заметить эту активность и перехватить архив во время перевозки. Только в том случае, если они его повезут сразу, а если по частям — в каретах. Петр грустно смотрел на вильно Его армия отходила в Минск на отдых и зимние квартиры. Могла бы еще воевать, но припасы, в первую очередь огневые, были почти исчерпаны а столица Литвы отказалась капитулировать. Уходить отсюда было грустно и обидно, но и оставаться слишком рискованно. Канун осенних дождей и распутицы это выглядело чрезвычайно опрометчиво. Открыть же эту крепость так же, как другие крепости и города, начиная с Орши, не представлялось возможным. К десяти дюймовым мортирам почти не осталось бомб, а город большой. Двумя-тремя залпами не отделаешься. Да и, наверное, лучше дать войскам отдохнуть, ожидая, когда на волне этого успеха русского оружия в войну начнут втягиваться другие желающие. Слишком большой была территория Речи Посполитой, чтобы самолично ее громить и подчинять. На одних только гарнизонах можно разориться —